Мятеж в пчелином улье Похожий конфликт в самом сердце коллективного рая можно обнаружить и во всех прочих случаях естественного сотрудничества. На каждой стадии существует угроза мятежа, бунтарского индивидуализма, способного уничтожить коллективный дух. В качестве примера рассмотрим рабочую пчелу, давшую настоящий обед безбрачия. В отличие от многих видов муравьев, рабочие пчелы могут производить потомство, однако почти никогда этого не делают. Что же им мешает? Почему они не восстают против тирании собственной матери, заставляющей их воспитывать других своих дочерей и не заводят детишек сами? Это не праздный вопрос. Недавно в одном улье в Квинсленде именно так и произошло, Несколько рабочих пчел отложили яйца в помещении, отгороженном от остального улья разделительной решеткой, специальным ситом, через которое крупная матка не может пролезть. Из яиц вылупились струтни, что неудивительно, рабочие пчелы не спаривались, а из неоплодотворенных яиц у муравьев, пчел и ос автоматически развиваются мужские особи, Таков простой механизм детерминации пола у этих насекомых. Если вы спросите рабочую пчелу, кого бы ты предпочла видеть матерью самцов улья, она ответит себя, потом матку, и только затем другую, случайно выбранную рабочую пчелу. Именно в этом порядке по снижению степени родства. Дело в том, что матка медоносной пчелы спаривается с несколькими самцами – от 14 до 20 и тщательно перемешивает их сперматозоиды. Следовательно, большинство рабочих пчел приходится друг другу не полнородными, а единоутробными сестрами. Рабочая особь делит половину своих генов с собственным сыном, четверть с сыновьями матки и менее четверти с сыновьями большинства других рабочих, являющихся ее единоутробными сестрами. Таким образом, всякая рабочая пчела, откладывающая собственные яйца, делает больший вклад в продолжение рода, чем та, которая от этого воздержалась. А значит, через несколько поколений мир унаследует размножающиеся рабочие. Что же этому мешает? Каждая рабочая пчела предпочитает собственных сыновей отпрыском матки. Но каждая же предпочитает сыновей матки, потомству другой рабочей пчелы. Так рабочие сами контролируют систему, служа общему благу. Они тщательно следят за тем, чтобы в колониях с маткой другие не размножались, наследников рабочих просто-напросто убивают. Любое яйцо, не помеченное маткой особым феромоном, съедается. Что же произошло в исключительном австралийском улье? Ученые пришли к выводу, что один трутень передал нескольким рабочим пчелам генетическую способность избегать контролирующий механизм и откладывать яйца, которые не будут съедены. Итак, размножению рабочих, как правило, препятствует некая разновидность власти большинства – пчелиный парламент. Матки муравьев решают проблему иначе. Они производят физиологически стерильных рабочих. Неспособные к размножению, те не могут восстать. А значит, ничто не требует от матки спариваться со многими самцами одновременно. Все рабочие полнородные сестры. Возможно, они бы и предпочли сыновей рабочих сыновьям матки. Но вот беда, они не способны их произвести... Другое исключение, также подтверждающее правило, обнаружено у шмелей. «Убейте-ка мне этого шмеля с красными ляшками, который на макушке у чертополоха сидит», говорит моток паутинки в комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». «И засим, дорогая мадам, принесите мне его медовый мешочек». Следовать примеру мотка предприятие невыгодное, Шмели производят мед в количествах, недостаточных для удовлетворения запросов пчеловодов. Мальчишки эпохи королевы Елизаветы разоряли гнезда шмелей ради крошечного воскового наперстка с медом, припасенного для матки на случай дождливого дня. Но никто никогда не держал шмелиного улья. Почему? Шмели не менее трудолюбивы, чем медоносные пчелы. Ответ прост – Колония шмелей никогда не бывает очень большой. Максимум она может включать 4 сотни рабочих и трудней, а это ничто по сравнению с тысячами особей в пчелином улье. В конце сезона матки погружаются в спячку, чтобы в следующем году начать все сначала, а рабочие погибают. Почему шмели так отличаются от медоносных пчел, удалось выяснить совсем недавно. Дело в том, что матки шмелей моногамны, каждая спаривается только с одним трутнем. А вот матки медоносных пчел спариваются со многими трутнями, полиандрия. В результате получается необычная генетическая арифметика. Самцы пчел всех видов, как вы помните, вылупляются из неоплодотворенных яиц, а значит представляют собой чистые клоны половины генов своей матери. Рабочие пчелы, напротив, имеют и мать, и отца, и все являются представителями женского пола. Рабочие шмели находятся в более близком родстве с потомством своих сестер, точнее на 37,5, чем с сыновьями матери, 25%. Таким образом, когда колония начинает производить самцов, Рабочие шмели вступают в сговор не с маткой против сестер, как делают медоносные пчелы, а с сестрами против матки. Вместо королевского потомства они выхаживают сыновей рабочих. Именно этими разногласиями между маткой и рабочими и объясняется маленький размер колонии шмелей, распадающейся в конце каждого сезона. Коллективная гармония в вулья достигается исключительно за счет подавления эгоистичных бунтов отдельных особей. Тоже справедливые в отношении коллективной гармонии тела, клетки, хромосомы и генов. У слезевика, конфедерации амёб объединяющихся, чтобы сформировать стебелек для распространения спор, наблюдается классический конфликт интересов. Примерно треть от общего количества амеб должна будет образовать стебелек и погибнуть. Следовательно, не попавшая туда амеба благоденствует за счет более озабоченного общественными интересами сородича, а также оставляет после себя большее количество эгоистичных генов. Каким же образом конфедерация убеждает своих членов выполнять долг по формированию стебелька и умирать? Поскольку амебы, образующие стебелек, часто происходят от разных клонов, непотизм, то есть предпочтение родичей явно недостаточный ответ. Эгоистичные клоны все равно должны превалировать. Экономистам этот вопрос знаком. Стебелек подобен общественному благу, оплачиваемому из налогов, как дорога. Споры – это частная прибыль, извлекаемая из использования этой дороги. Клоны – различные фирмы, решающие, какой налог они будут платить за дорогу. Закон выравнивания чистой прибыли утверждает, зная, сколько клонов делает вклад в формирование стебелька, каждый из них должен прийти к одному и тому же выводу о том, сколько выделить на споры – чистая прибыль. Остальное следует заплатить в виде стебелька – налог. Это игра, в которой всякое мошенничество пресекается, хотя как именно, пока не ясно. Вечный конфликт между личными интересами и общим благом наблюдается и у людей. Причем в человеческом обществе эта тенденция настолько распространена и вездесуща, что в итоге легла в основу всей теории политологии. Теория общественного выбора, выдвинутая Джеймсом Бьюкененом, И Гордоном Таллоком в 1960-х годах гласит, «Политики и чиновники тоже не лишены собственных корыстных интересов». Хотя предполагается, что эти люди должны выполнять общественный долг, а не гнаться за продвижением по службе и наградами, они неизбежно всегда делают то, что лучше для них и их организации, а не для клиентов и налогоплательщиков, которые ее финансируют. При этом они используют насаждаемый альтруизм в своих интересах. Сначала расхваливают и стимулируют кооперацию, а затем сами же его и предают, переходя на сторону недругов. Примечание. Бьюкенен, Джеймс Макджинл. Родился в 1919 году. Американский экономист в 1986 году удостоенный Нобелевской премии по экономике. Основатель Центра исследований по политической экономии имени Джефферсона, 1957 год, и Центра изучения общественного выбора, 1969 год. Примечание переводчика. Таллок Гордон. Родился в 1922 году. Американский экономист, лауреат премии Адама Смита, 1993 год. Президент общества общественного выбора 1965 год и Южной экономической ассоциации 1980 год. Один из основателей школы новой политической экономии. Примечание переводчика. Конец примечания. Зато противоположная точка зрения, мол, чиновники суть бескорыстные слуги общественного блага, экономические евнухи, как называют их Бьюкенен, да нельзя наивно, определяя знаменитый закон Паркинсона, фактически являющийся красноречивым преддверием той же теории, Сирил Норткот Паркинсон утверждает: чиновник множит подчиненных, но не соперников. Чиновники работают друг для друга. Примечание: Сирил Норткот Паркинсон «Годы жизни» 1909-1993. Английский писатель, журналист и историк. Наиболее известный работами по проблемам бизнеса и менеджмента, а также истории и политологии. Является автором многих рассказов, романов, пьес и статей для энциклопедий и журналов. Особую популярность снискала его юмористическая книга Законы Паркинсона, 1958 год, примечание переводчика, конец примечания. А с какой восхитительной иронией описывает он упетерение численности служащих Министерства колонии Великобритании в 1935-1954 годах, хотя именно в этот период количество и размер управляемых колоний резко сократились. Казалось бы, пишет он, это должно отразиться на штатах министерства, ведающих колониями.